13. Ильеревойн был чем-то средним между городом и деревней. унылым скоплением множества низких, как бы временных строений из легкого дерева, стоявших вдоль кривых, немощенных улиц, которые, казалось, уходили далеко в лес. Все выглядело временным, словно Ильеревойн обосновался здесь год-два назад, а через несколько лет перейдет в какой-нибудь другой округ. Палки фетиши с привязанными к ним яркими лоскутами и кусочками меха. Воткнутые почти перед каждым домом, видимо, объявляли о фестивале. Кроме того, на улицах были устроены помосты для представлений или, как с дружью подумал Валентин, для каких-то темных племенных ритуалов. Найти служебный дом и донепюр оказалось просто. Главная улица выходила на широкую площадь, ограниченную с трех сторон маленькими куполообразными зданиями с узорчатыми плетеными крышами. А с четвертой стороны стояло одно большое трехэтажное здание и перед ним ухоженный садик с толстостебельным серым с белым кустарником. Залзанка Кавол остановил фургон на свободном месте рядом с площадью. «Пойдем со мной», — сказал он гилямберу, — «посмотрим, что удастся сделать». Они долго пробыли в служебном доме. Когда они вышли, с ними была величественная метаморфская женщина, явно Данипюр. Все трое остановились у садика, оживленно разговаривая. Данипюр что-то уточняла. Залзанка волту кивал, то отрицательно качал головой. Гелиамбер, такой крошечный между этими высокими существами, делал изящные дипломатические жесты примирения. Наконец Залзанковол и Врон вернулись в фургон. Настроение Скандара заметно улучшилось. «Мы приехали как раз вовремя», — сказал он. «Но они не дадут нам ни пищи, ни жилья, потому что в Валеривойне нет гостиниц. Но и есть некоторые зоны в городе, куда мы не можем входить. В других местах меня встречали более радушно. Но иной раз, я полагаю, может случиться и так. Толпа молчаливых метаморфских ребятишек провожала фургон, когда он двинулся к месту позади площади, где можно было бы припарковаться. Вечером они провели репетицию, и хотя Лизамон изо всех сил старалась отогнать юных метаморфов, они пролезали между деревьями и кустами и глядели на жонглеров. Валентину это действовало на нервы, и не ему одному. След был напряжен и необычно неловок. И даже Залзанковол, мастер из мастеров, впервые на памяти Валентина уронил дубинку. Смущало молчание детей. Они стояли, как белоглазые статуи. Отдаленные зрители, вытягивающие энергию и ничего не дающие взамен. Но еще больше смущали их метаморфические фокусы. Их манера перехода из одной формы в другую, так же случайно и непреднамеренно, как человеческий ребенок сует палец в рот. Видимо, их мимикрия имела цель потому что принимаемые ими формы представляли грубое подобие жонглеров, как это делали взрослые метаморфы у пьюрифайского фонтана. Дети очень недолго держали форму, у них еще не хватало умения. Но в паузах в работе Валентин видел, как они создавали себе золотистые волосы, как у него, белые, как у слита, черные, как у корабеллы, стали похожими на многоруких медведей, как скандары. Пытались имитировать лица, индивидуальное выражение и все это в искаженной, отнюдь не льстящей манере. В эту ночь путешественники все втиснулись в фургон, вплотную друг к другу. Всю ночь шел дождь, Валентин почти не спал, иногда впадал в легкую дремоту, но быстро просыпался. Но где-то среди ночи он все-таки уснул по-настоящему и увидел сон, смутный и несвязанный. Метаморфы вели пленников, лесных братьев и синекожего человека по дороге к Пирифаинскому фонтану, который возвышался над всем миром, как колоссальная белая гора. Незадолго до восхода солнца слит потряс его за плечо и разбудил. Валентин сел, протирая глаза. «В чем дело?» «Выйдем, надо поговорить. Но еще совсем темно. Ничего, пойдем». Валентин зевнул, потянулся, но встал. Они осторожно перешагнули через Корабеллу и Шанамира, обошли одного из кандаров и вышли из фургона. Дождь прекратился, но было темно и холодно, и от земли поднимался противный туман. «У меня было послание», — сказал Слид. — «я думаю, от леди». «Какое?» — «насчет синекожего в клетке, которого они назвали наказанным преступником». Во сне он пришел ко мне и сказал, что вовсе не преступник, а путешественник, по ошибке зашедший на территорию метаморфов. И его схватили, потому что у них обычай во время фестиваля приносить иностранцев жертву пьюрифаинскому фонтану. И я видел, как это делается. Жертву связывают по рукам и ногам и бросают в бассейн фонтана. А когда происходит взрыв, жертва взлетает в небо. Валентина пробрала дрожь, но не от холодного тумана. Я видел во сне нечто подобное, сказал он. В моем сне я услышал, продолжал слив, что и нам тоже грозит опасность, может быть. Не жертвоприношение, но все равно опасность. «Если мы освободим чужака, он поможет нам. И если мы оставим его умирать, то и сами не уйдем отсюда живыми». «Ты знаешь, Валентин, что я боюсь этих изменяющих форму, но в этом сне было что-то новое». Он пришел с ясностью послания, его нельзя отбросить, посчитав его страхом глупого слита. «Что ты хочешь делать? Освободить чужака?» «А если он и вправду преступник?» – с тревогой спросил Валентин. «Какое право имеем мы вмешиваться в правосудие пьюреваров?» «Право послания», — ответил Слип. «А те лесные братья тоже преступники? Я видел во сне и их, брошенных в фонтан. Мы среди дикарей, Валентин». «Нет, они не дикари, просто чужая раса. И ее пути не похожи на пути Маджипура. Я твердо решил спасти Синекожего. Если ты не поможешь мне, я это сделаю один». «Сейчас?» «А когда же?» «Сейчас темно и тихо. Я открою клетку, и он убежит в джунгли». «Ты думаешь, клетки не охраняют?» «Нет, Слип, подожди». «Сейчас это неразумно. Ты поставишь под удар всех нас. Я попытаюсь разузнать об этом пленнике, за что его посадили и что его ждет. Если они намереваются принести его в жертву, они сделают это в апофеозе фестиваля. У нас еще есть время». «Но послание было сейчас», — настаивал Слит. «Я уже сказал, что и сам видел нечто подобное. Но то было не послание. Нет, но его достаточно, чтобы считать твой сон истиной. Я помогу тебе, Слип, но не сейчас. Сейчас не время». Слит выглядел беспокойным. Он уже мысленно видел дорогу к клеткам, и возражения Валентина расстраивали его. Слит, да, послушай меня, сейчас не время, подожди. Валентин твердо посмотрел на жонглера, то взглянул на него с такой же твердостью, но сопротивление его было быстро сломлено, и он опустил глаза. Слушаюсь, милорд, спокойно сказал он. В течение дня Валентин попытался получить информацию о пленнике, но безуспешно. Одиннадцать клеток с лесными братьями стояли на площади напротив служебного дома, а клетка с чужаком стояла на самом верху, одна, высоко над землей. Клетки охраняли пью с копьями. Валентин хотел было подойти, но уже на середине площади его остановили. «Вам запрещено!» Лесные братья яростно колотили по решеткам. Синекожий выкрикивал слова с таким акцентом, что Валентин с трудом понимал. Чужак кричал «Беги, дурак, пока они не убили и тебя!» Но, может быть, тут сработало воображение Валентина? Стражники держали плотный кордон вокруг клеток. Валентин повернул обратно. Он попробовал спрашивать насчет клеток у детей, но те смотрели на него холодными, пустыми глазами, упорно молча. Имитировали его золотые волосы, а затем разбегались, как от демона. Все утро в Воин шли метаморфы из далеких лесных поселков. Они несли с собой всевозможные декоративные предметы, плетения, флаги, драпировку украшенные зеркалами стойки, шесты, покрытые резными мистическими рунами. Все, казалось, знали, что им надлежит делать, и все были очень заняты. Дождя не было. Интересно, подумал Валентин, каким колдовством юривары обеспечили себе для праздника редкий сухой день? Или это просто совпадение? Часа в три дня началось празднество. Небольшие группы музыкантов играли отрывистые резкие мелодии в эксцентричном ритме. А масса метаморфов танцевала медленный величественный танец, переплетающегося узора, двигаясь как во сне. На некоторых улицах шли состязания по бегу. Судьи стояли вдоль улиц и затевали споры, когда бегуны проносились мимо них. Ларки, видимо, выстроенные ночью, торговали супом, тушеным и жареным мясом, напитками. Валентин чувствовал себя здесь незваным гостем. Ему даже хотелось извиниться перед метаморфами, что он затесался к ним в их праздничные дни. Но никто, кроме детей, не обращал на него никакого внимания, а дети явно видели в нем диковинку, привезенную сюда для их развлечения. Угливые малыши выглядывали отовсюду, стараясь имитировать его, Слита и других, но близко не подходили. Залзан Кавол назначил вечером репетицию позади фургона. Валентин пришел одним из первых, радуясь возможности уйти с переполненных народом улиц. Он нашел только Слита и двух скандаров. Ему показалось, что Залзанка Волк как-то странно смотрит на него. Во внимании Скандара было что-то новое и тревожащее. Через несколько минут, смущенный этим взглядом, Валентин спросил. «Что-нибудь неладно?» «Что может быть неладно?» «Ты выглядишь недовольным. Я?» «Ничего подобного. Сон только и всего. Я думаю о сне, который видел прошлой ночью. Ты видел синекожего пленника?» Залзанка Волк, казалось, растерялся. «Почему ты так думаешь?» «Потому что и я его видел, и слип. «Мой сон не имел ничего общего с синекожим», — ответил скандар. «И я не желаю говорить об этом. Все это глупости, больше ничего». Залзан Кавул отошел, взял полную охапку ножей и начал жонглировать с ними. Валентин пожал плечами. Он никогда не задумывался, видят ли скандары сны, в особенности тревожащие. Хотя, конечно, они граждане Маджипура, разделяют все атрибуты здешнего населения, так что и у них должны быть полные жизни сны, как и у всех, с посланиями от короля. Леди, случайными вторжениями в мозг существ меньшего ранга и личные подъемы над собственным кругозором, как у людей, и, наверное, прочих раз. Но вот что интересно, Залзанка Вол всегда так следил за эмоциями, так неохотно показывал свою суть, кроме жадности, нетерпения и раздражения, а тут вдруг задумался над сном. А бывают ли у метаморфов сны со значением, послания и прочее? Репетиция прошла очень хорошо, затем жонглеры легко и не очень сытно пообедали фруктами и ягодами, собранными лизамон в лесу, и запили их остатками вина, привезенного ими из кинтора. На многих улицах Леривойна уже зажигались фейерверки, отовсюду неслась нестроенная музыка. Валентин думал, что представление состоится на площади, но нет. Метаморфы в каких-то вроде бы даже жреческих костюмах проводили жанглеров в совершенно другую часть города на большое овальное пространство, уже окруженное сотнями, а то и тысячами ожидающих зрителей. Залзан Ковол и его братья тщательно обошли всю площадку, проверяя, нет ли ям или неровностей, могущих помешать их работе. Обычно и Слит участвовал в этой процедуре, но сейчас, как вдруг заметил Валентин, он исчез сразу после репетиции. Неужели у него не хватило терпения, и он решил сделать что-то неосторожное? Валентин собрался на поиски, но в это время Слит появился, чуть запыхавшись. «Я был на площади», — тихо сказал он. «Клетки все еще там, но большая часть стражников, видимо, сбежала на танцы». «Я сумел перекинуться парой слов с пленником, прежде чем меня отогнали». «И что?» «Он сказал, что в полночь его принесут в жертву фонтану, точно как в моем сне. А завтра ночью тоже случится и с нами». «Ну да, клянусь именем леди», — сказал Слив. Глаза его сверлили Валентина. «Я пришел сюда, милорд, только по твоему приказу». «Ты уверял, что никакого вреда нам не причинят. Твои опасения казались мне нереальными. А теперь я начинаю пересматривать свое мнение», — ответил Валентин. «Но мы уйдем из Алеревой наживыми живыми и здоровыми. Я обещаю тебе это. После представления я поговорю с Залзаном Коволом, а потом посоветую с Дилиамбером. Я был бы счастлив уехать отсюда как можно скорее. Метаморфы в этот вечер празднуют и пьют». Чем позднее мы уедем, тем менее вероятно, что они заметят это и вряд ли сумеют преследовать нас, даже если возымеют такое намерение. Да и то сказать, разве Залзанковол согласится отменить представление только из-за слухов об опасности? Мы выполним свою работу, а потом займемся собственными делами. Что ты на это скажешь? Я в твоем распоряжении, милорд.